Варгард Хмурое утро ранней весны никак не располагало к пробуждению. Тяжелые тучи мчались по небу, гонимые ветрами, неся снег и влагу. Едва открыв глаза, хотелось снова закрыть их и зарыться поглубже в одеяло. Однако настойчивый звонок в дверь заставил Егора подняться с кровати. Ох, как же он был зол. От звонка проснулся маленький сын и жена, которая уснула из-за его капризов лишь под утро. Снова пошла к его кроватке, сонная и раздраженная. На часах была половина седьмого. «Кто бы это ни был, он сейчас получит зло», — думал Егор, на ходу натягивая штаны. «Просто разможу об стену, не спрашивая, кто там». Егор щелкнул замком и распахнул дверь так, что если бы кто-то за ней стоял, то немедленно был бы сбит с ног. Разбуженный хозяин не сомневался, что нет оправдывающей причины такому бесцеремонному поведению. Однако то, что он увидел... Вмиг уняла всю его ярость. За дверью стоял Денис, младший брат. Лицо его было белым, как побеленная стена, а футболка вся в крови. Футболка с на босу ногу. Живет он на соседней улице». Что случилось, только и смог выдавить Егор, рассматривая брата. «Братан, прости, телефон сел, и все электричество вырубилось. Я не мог по-другому сообщить тебе, и оставаться там тоже не мог». «Быстро в дом!» — скомандовал Егор и поторопил брата, потянув того за локоть. Денис весь тряс. Понятно, что от холода, но был в нем и другой страх. Он фанил от каждого миллиметра его тела, лучился из глаз, разгонял кровь бешеным ритмом сердца. Егор понимал, с братом случилось нечто абсолютно ужасное. Жена вскрикнула, зайдя в комнату и увидев нежданного гостя. Люда, принеси воды», — сказал ей Егор, не сводя глаз с брата. «Я видел его, видел», — пробормотал Денис, согреваясь под пледом. «Видел и слышал. Он всю ночь звал меня моим голосом». От последней фразы у Егора волосы встали Казалось, по всему телу. Только не это. Неужели вернулся кошмар, мучивший этот поселок 20 лет назад? То, что все пытались забыть, о чем не говорили даже под защитой стены и запоров своих домов. М -м -м. Жена принесла горячего чая и сладости. «Ты ранен, Деня? Может, скорую?» — спросила она, глядя на футболку Деверя. «Нет, не моя. Это Пеги. Я пытался его спасти и истек весь кровью». «Пеги — здоровый пес», — смесь Абая и Кавказской овчарки. Денис выпускал его по ночам во двор, и тот сторожил, обеспечивая полную безопасность своему хозяину. Но, видно, не в этот раз. Выпив чаю и согревшись, брат немного успокоился. Он дождался, пока Люда уйдет к малышу, и начал свой рассказ тихо, не желая, чтобы она услышала. «Все началось после двенадцати ночи. Я сидел, как обычно, в соцсетях и собирался уже спать. Как вдруг отрубился интернет. Потом погас свет. Я встал, взял телефон, чтобы включить фонарик. А он разряженный полностью, хотя я заряжал его час назад. Я стою, значит, с телефоном в руках, понять ничего не могу». И тут слышу... ой, Пегий завыл на пороге дома. Тогда мне стало жутко. Я бросился было за ружьем, но что-то просто потянуло меня как окну, выходящему на улицу. Я выглянул осторожно из-за шторы. Смотрю, фигура стоит. Знакомая такая. Я вначале подумал, что... Из друзей кто-то зашел Я Решил уже окно открывать Телефон ведь сел И тут этот некто Выходит в свет фонаря Я вижу лицо И понимаю Что это Мое лицо Мое А да он смотрит на меня Хотя видеть не должен Я же в тени за шторой И начинает. Улыбку все шире и шире тянет У Дениса снова затряслись руки Он поставил чашку с чаем на стол и перевел дух Егор молчал, сжимая и разжимая подлокотник кресла Не замечая, что тот трещит Холод сковал его сердце Воспоминания, подавленные, и задвинутые в самые дали подсознания, накатились темным комом. Я отшатнулся от окна, продолжил Денис. Побежал, взял ружье, и тут раздался стук в дверь, и окна. И этот голос, мой, только странный такой, словно кто-то учится выговаривать слова. Он все звал и звал меня. Я выглядывал из окон, но не видел его. Как только я подходил к одному окну, он стучал в другое. Я все не мог вычислить его движение, не видел его. Я его тоже не видел. Он, скорее всего, в будку забился. Так, до пяти я все и бегал от окна к окну, пытаясь прицелиться. Он все звал и звал меня. Потом стало рассветать. Я подумал, ну все, сейчас уйдет рассвет, ведь. Но тут я услышал лая, потом крики пса. Та тварь напала на него. Я уже забыл обо всем. Выскочил на улицу к будке. Но было поздно. Твари не было нигде. Только следы. Много следов. Не человек и не зверь Словно вместо стопа него кисти какие-то Длинные пальцы Люда уложила сына и вернулась в гостиную. Мужчины молчали Она понимала, что задавать вопросы сейчас не следует Лишь предложила повторить чай Когда она ушла ставить чайник Егор взял телефон Восьмой час Выходной день. Друзья еще все спят. Он понимал, что слишком рано, но выхода не было. Действовать нужно незамедлительно, пока не пошел снег и не замел следы. Темные рваные тучи гнал весенний ветер. Неясно было утро или вечер сейчас. Желтоватый свет солнца рассеивался, отражаясь от слоев облаков. Расположение самого светила не было видно. На зов Егора съехались все, кому он позвонил. Пятеро мужчин, трое из которых были опытные охотники. Четвертый служил в горячих точках. Пятый — пожилой дядя Слава. Друг покойного отца Егора, участник событий двадцатилетней давности, когда все это случилось впервые. Остатки сна как рукой сняло. Мужчины, сосредоточенные и серьезные, внимательно изучали следы. «Действительно, ни одно животное не могло бы оставить их, если только большая обезьяна. Но где в уральской деревушке взяться обезьянам, а?» «Я все понять не могу», — сказал Денис. «Почему следы босых ног? Ну но или лап? Я же видел его в окно, и мне казалось, что он полностью одетый обут». «Тебе казалось, дружок», — ответил дядя Слава. Ну что ты видел, большей частью морок. Умеет эта тварь-то на мозг влиять. И не только. Он как вырубил в доме все, что с электричеством связано». «Но если он вернулся, почему начал сразу с Дениса?» «Не с Дениса», — возразил Олег. «Две ночи назад нашли дядо Данила во дворе разорванным. Официальная версия — волк напал». «Но почему я не слышал?» «Ну, а когда ты новости смотрел, а, местные?» ты да не афишируют особо. но в органах тоже ведь не дураки. Понятно, что нечто из ряда вон произошло». Новый порыв ветра закружил первые снежинки. Тучи давили, вселяя тревогу. снега по-то будет вот-вот, тучи кстати», — заметят все следы. «Следы все равно, вон, теряются здесь». Следы действительно терялись. Да, их было очень много. Топтали вокруг дома, заходили на огород, но... «Всегда вели кругами, и невозможно было отследить последнее направление твари. Складывалось такое впечатление, что она пришла из ниоткуда и также исчезла в никуда. «Оно могло уйти по дороге?» — Перебил напряженное молчание Денис. «Пока не начался снегопад, предлагая поискать возле леса следы. Все согласились». Лесополоса была недалеко от дома, в котором жил Денис. Все направились туда. Егор задержался. Закрывая калитку, он бросил долгий взгляд на дом. Здесь он провел свое детство. Именно здесь это произошло впервые. Страх и отчаяние, с которыми боролась в то время его семья. Перед глазами понеслись картинки, которые память так старалась вытеснить, подменить, стереть. Отец, бродящий поздней ночью по дому с ружьем, выглядывающий в окна. Голос матери за дверью и перепуганная мать, которая, слыша свой голос из уст неведомой твари, цеплялась за отца, словно боялась утонуть. До леса добрались быстро. От внимательного взгляда охотников не ускользала ни одна деталь. Следов было много. Собаки, зайцы, лисы, лось. Но противоестественных, жутких, оставленных ночью во дворе Дениса не было ни одного. Тварь в лес не заходила, либо ушла другим путем. Снег падал все интенсивнее, пока не превратился в настоящий снегопад. Искать далее не имело смысла. Егор предложил зайти к нему и обсудить дальнейшие действия. Люда принесла всем чай в гостиную и ушла гулять с сыном. От Егоры и неожиданных гостей ощущалось невыносимое напряжение, и она не могла находиться в этой обстановке. Рассевшись вокруг кофейного столика, все молчали, А у Егора возникло чувство дежавю. Он уже видел подобную картину». Двадцать лет назад, когда друзья отца собрались в гостиной и тяжело молчали, обдумывая, как защитить себя и свои семьи. А он, Егор, восемнадцатилетний парень, сидел рядом и напряженно слушал, пытаясь понять, что же произошло. Из всех, кто был там в тот день, в живых остался только дядя Слав. Отец Егора умер, сражаясь с тварью, как и его близкий друг. Трое других участников тех событий сильно запили после всего и умерли в разные годы от пьянки. Оставались в живых только дядя Славик и дед Данила, и то последний отправился следом за своими друзьями. Сидящие за столом сейчас так или иначе были связаны кровными узами с участниками тех событий. «Дядь Слава», — начал разговор Егор, — «почему вы решили тогда, что покончили так с тварью? Мужчина встрепенулся, отвлеченный вопросом от мыслей. «Мы всадили в него столько пули, Егорка! Ни одно живое существо не смогло выжить от такого!» «Да он живое существо, не призрак, нет, кровь текла, да и кожа теплая, я дрался с ним, помню». «Да, мы не нашли тела, уполз куда-то под камни в логов, суть по всему, но он ж был продырявлен насквозь». «Может, и не он это, а? с чего то взял, что это та же тварь, что приходила тогда?» — возразил Павел, один из охотников». Может, там портал в скалах, и они выползают одна с другой с интервалом в 20 лет, да? Не принималось. Не ложилось на душу этой информации Егору. С детства он обладал особой интуицией, и обмануть его было крайне сложно, так как он тонко чувствовал грани правды и лжи. И теперь всем своим существом Егор чувствовал ложь. И исходила она от дяди Славы. «Дядь Слав, вы ведь докопались тогда до причины? Почему появилась тварь?» Лицо у дяди Славы было потемневшее и морщинисто. Но это не скрыло то, что он мгновенно побледнел. Кровь просто отхлынула от головы, и едва он услышал заданный вопрос – Потом спохватился, взял себя в руки и ответил нарочито спокойным тоном. — Причину? Так, сынок, откуда нам знать-то? Мы его не спрашивали, зачем пришел. — но он нам не сообщал. — Дядь Слав, — сказал Егор более настойчивым тоном. — Чем больше мы будем знать о природе этого явления, тем больше у нас будет шансов на победу. Все, что заново, я рассказала, Буркнул дядя Слава, показывая всем видом, что более не намерен отвечать на вопросы Долго друзья общались в тот день, пытаясь найти лучший алгоритм действия В конце концов, решили привлечь других охотников и выслеживать тварь своими силами, не вмешиваясь в дела полиции, которая вела собственное расследование. Денис, живший один, решил перебраться к Егору, пока все не закончится. Как только гости разошлись, Егор зашел в детскую. Люда уснул рядом с сыном. Тот же тихо играл с машинками. Увидев отца, мальчик засмеялся и разбудил мать. Что случилось? спросила она сонно. Все хорошо, но тебе нужно будет недельку пожить у мамы, ответил Егор. Люда села, поправила сбившиеся волосы и посмотрела на мужа так, что он понял. Пока все не расскажет, она с места не сдвинется. Рассказывать многое не пришлось. Люда, как и большинство жителей поселка, хорошо знала о событиях, потрясших ту местность 20 лет назад. Едва услышав о том, что ситуация повторилась, она начала собирать вещи. Безопасность сына была для нее прежде всего. Мать Егора жила в соседнем городе. Путь в один конец занял три часа. Он только зашел на порог, занес сумки, поцеловал мать, жену И сразу отправился в обратный путь, не желая оставлять брата одного на ночь Но как не спешил Егор домой, до темноты не успел Одинокая трасса, все те же черные тучи, мутный диск убывающей луны Вдруг фары выхватили фигуру Кто-то голосовал, затормозил, присмотрелся. «Дядь Слава? Один за сто километров от родного поселка? Что ему тут делать-то?» Тут весело улыбался и махал руками, но что-то явно было не так. Еще не отдавая себе до конца отчет, Егор заблокировал двери И выжил газ В этот момент раздался жуткий рев И сильный удар по багажнику сотряс машину так, что-то та начала вилять Справившись с управлением, Егор вцепился в руль Ладони его взмокли, во рту пересохло Он точно знал, что нужно спешить И эта ночь спокойной не будет Дальнейший путь был спокойный. За машиной никто не гнался, на обочине никто не появлялся. Едва уняв сердцебияние, Егор выехал на проселочную дорогу. Дом дяди Славы был в самом начале поселка и стоял немного особняком. Затормозив, Егор постоял, прислушиваясь к звукам и чувствам. Затем, решившись, вышел наружу. Окна у дяди Славы не горели, как и уличный фонарь. Распахнув багажник, Егор достал припрятанное охотничье ружье и, взяв вопящее об опасности чувство в кулак, пошел во двор. Двери дома были приоткрыты. Тихо зайдя в коридор, Егор щелкнул выключателем. Электричество не было. Из комнаты раздался стон, и Егор, забыв об осторожности, бросился туда. Дядя Слава лежал на полу. Судя по всему, ему осталось недолго. Егор бросился к нему на ходу, набирая номер скорой. Он диктовал адрес, описывал ситуацию, а тихий голос раненого шептал возле его уха. «Погодь, Егор!» Погодь, я все равно уйду. Но рассказать тебе должен то, что мы скрывали все эти годы. Ты должен знать. Егор, едва закончив объясняться со скорой, сразу набрал брата. «Дионис, с тобой все в порядке?» «Да, все тихо и спокойно. Закройся на все замки. Я скоро буду. Открою своими ключами». Держа ружье наготове, Егор схватил полотенце, висевшее в ванной, и попытался зажать рану дяди Славы. Света не было, но по бурым растекающимся пятнам можно было понять, что ситуация критическая». «Егорка, ты должен, должен знать», — шептал раненый. «Бога ради, дядя Слава, молчите! Скорая мчит уже, вот-вот приедут, золотают вас, бегать еще будете». «Не буду, Егорка, не должен. Великое зло сделали мы тогда». За это и расплачиваемся по сей день. Но вы, наши дети, платить не должны. Неправильно это. Зло насторожился Егор. О чем вы? О том, что мы с Антошкой стен Глупая бы, молодые. Дядя Слава закашлялся, выплевывая буры из Каждое слово уже давалось ему с трудом. «Антошка, дурачок, с детства отстал и умственно Мы думали, какой прок с него, и, и мы...» Он снова закашлялся, сознание его стало путаться, а Егор ощутил, как в области солнечного сплетения... У него начал собираться ледяной Что-то действительно страшное произошло тогда. Антошка, прошептал он с недоумением, пытаясь вспомнить, кто бы это мог быть. Да, местный дурачок. Мы отдали его демону. Провели обряд. А он... Вернулся. Какой обряд Село, село получать должны были! Дядя Слава запнулся на полуслове и потерял сознание. А Егор вытер под солбак, который внезапно выступил по Со стороны трассы раздался вой Сириана. Мчал скоро. Внезапно дядя Слава встрепенулся и пробормотал. «Найди бабку, ведьму, бабка Мария в деревне за балкой живет, она знает, расскажет, что произошло». Выдавив последние слова, он зате... Тело, придерживаемое Егором, расслабилось, стало тяжело. Слышались шаги, переходящие в бег, кто-то перехватил у него раненого, включились фонарики на телефонах, пространство наполнилось голосами, кто-то прикасался к нему, тряс за плечи, хлопал по щекам, светил в глаза, Егор все пытался взять себя в руки. Нечто темное и страшное открывалось его сознание». Егор вернулся домой только после обеда следующего дня. Хотя родной поселок был маленьким и все знали всех, все равно в полицейском участке допрашивали его большую часть ночи и все утро. И не мудрено, он был последним, кто видел дядю Славу живым. В участок за ним приехал Денис. По его словам, ночь была спокойной, в дом никто не пытался ворваться. В общем, доме тоже все было тихо, новые следы не появились Почти весь путь домой Егор молчал, продолжая обдумывать возможное решение проблемы В конце концов он передал слова дяде Славы Денису А потом обзвонил всех, кто собирался участвовать в поимке твари И предложил встретиться незамедлительно За окном сгущались вечерние сумерки, а группа мужчин так и сидела в темной комнате, не включая свет. Все понимали, что в любой момент может появиться монстр. Ждали. Егор собрал у себя не только прежнюю компанию, но и тех охотников, которых они решили пригласить для помощи. Выслушав его рассказ о гибели дяди Славы, все долгое время молчали, и никто не смел заговорить первым. «Я знаю эту ведьму», — нарушил молчание один из приглашенных охотников. «Она живет на отшибе, возле болот. По весне те места так затапливают, что к ней вообще бывает не пробраться». «Я слышал, что за балкой живет какая-то ведьма. С детства еще стращали не гулять в тех лесах. Но я думал, если честно, что она давным-давно покинула этот мир. Потому что я еще когда пацаном был, она уже была очень старой», — добавил Егор. «Живая она», — отозвался еще один охотник. «И здоровья хоть отправляй. К ней мать моя ходила, опухоль заговаривала». «Убрала она все, но взяла дорого. Хотя матушка довольна, врачи ничего сделать не могли. Нужно ехать к ней завтра». «Да, с самого утра. А я помню историю с пропавшим умственно отсталым парнем», сказал еще один охотник. Тогда шума много не поднимали из-за этого. Искать его было некому. Мать, спившаяся, родственникам, дело не было до него. Но в газете местные писали, что пропал, и родители меня предупреждали, мол, чтобы поздно не ходил в опасных местах. Все дела остальные тоже вспомнили этот случай пропавшего парня звали Антон. Договорившись о времени отправления и месте встречи, охотники разъехались по домам. Денис с Егором остались вдвоём. Тяжелые мысли отдолевали обоих. Они все обсуждали и обсуждали слова дяди Славы, недоумевая, как их отец, которого они всегда считали добрым и принципиальным человеком, согласился на такое. Братья не включали свет, старались не спать все, ожидая, что вот-вот появится то, что невозможно вписать в рамки реальности. Они не могли знать, что прямо в этот момент на другом конце их поселка Олег, один из охотников и сын друга их отца, борется за свою жизнь и свою семью, не имея возможности сообщить, позвать на помощь, так как электричество выключилось, а гаджеты разрядились. Братьям удавалось не спать почти всю ночь, но под самое утро Егор все-таки уснул и увидел странный сон, который невозможно было объяснить иначе, как руководством неких сил. Ему приснился отец. Причем во сне он был молодым, таким, как Егор видел его совсем маль. И во сне этом отец совершенно не замечал Егора, просто шел по своим делам. Вот идет он проселочной дорогой, по пути встречает двух друзей и с ними сворачивает в лес. Далее они пошли по плутающим тропинкам все дальше и дальше, пока не зашли в глубокую чащу. Там остановилось возле небольшого сруба, который был похож на охотничью старушку. И тут Егора охватил ужас. Что-то страшное произошло или должно было произойти за той дверью. Превозмогая себя, он стал приближаться, по-прежнему оставаясь незамеченным никем. Отец что-то оживленно обсуждал со своими друзьями. Звуки голоса Егор слышал, но слов не мог разобрать. Словно доносились слова из-под толщи воды. Он медленно прошел мимо говорящих и, превозмогая леденящий ужас, заглянул внутрь. То, что он там увидел, вызвало просто мороз под. Посреди сруба стоял стул, на котором сидел парень. Он был привязан, слабоумие явно прослеживалось на его лице. Он сидел и иногда поддергивал веревки, пытаясь освободиться, но при этом беззаботно и широко улыбался. Еще Егор обратил внимание на то, что изнутри стены и пол сруба были расписаны оккультными символами. Он застыл, не в силах отвести взгляд, и тут над ним раздался женский голос. Сейчас завершится великая зло. В это время отец и его друзья зашли в дом и закрыли за собой дверь прямо перед носом Егора, не замечая его. И голос раздался. «Великая зла выпустила силу, но вошла она не в убийц, а в убиенного. Сила ярости, сила ада». Сотри печати огнем, упокой кости Закроется портал, и дитя ярости не сможет жить в этом мире Егор проснулся словно от толчка и сел, пробормотав Они принесли его в жертву Чего, переспросил Денис, протирая глаза. «Да не убили его! Я видел во сне! Мы должны захоронить его останки и сжечь сруб!» Денис смотрел на брата, совершенно не понимая, о чем тот говорит. Однако, по мере рассказа Егора о деталях сна, картина все более прояснялась. Денис верил и воспринял видение всерьез. Осталось убедить остальных. К назначенному времени все стали съезжаться на развилку дорог, оговоренную заранее. Все приехали вовремя. Последним появился Олег. Вид у него был изможденный черные круги под глазами, потрагивающие руки. Он явно не спал всю ночь. Сбивчиво, перескакивая с мысли на мысль, Олег рассказал о том, что ночью неведомая тварь, атаковал его дом. Вначале вырубилось электричество, потом разрядились все гаджеты. Далее оно стучало в двери, стены, окна, звало голосами то его, то жены, то детей. Потом выбило окно в гостиной, потом в детской. Контролировать два окна сразу Олег не мог, поэтому запер жену и детей в гараже, а сам с охотничьим ружьем вышел на улицу. Пару раз выстрелил, казалось, что попал, но следов крови на снегу не видел. «Это невероятно быстрая тварь», — говорил Олег. «Сложно глазом уловить перемещение. Я хорошо стреляю, но к таким скоростям не готов». Часа два гонялся за ним вокруг дома, пока не забрежил рассвет. В итоге у меня выбиты окна, поломана дверь, перепуганные дети. Я не могу оставить семью и следующей ночью... Мне нужен кто-то еще для обороны». Охотники бурно обсудили произошедшее и решили отправить Олега домой. В помощь ему дали двух ребят из группы, самых молодых. Наблюдая за всем этим, Егор с Денисом перекинулись парой слов и решили никому не рассказывать про сон. «Во всяком случае, пока». На квадроциклах и внедорожниках, за снежными дорогами, охотники добрались до отдаленной деревни только к обеду. Заброшенные дома, тишина и чистый воздух. Ни машин, ни мычания коров, даже лая собак не было слышно. Неудобное для потребителей расположение деревушки не давало селиться в ней молодым семьям. Тем более, что из-за весенних паводков выбраться из деревни иногда невозможно было целый месяц. Однако были отчаянные дачники в основном, которые даже зимой приезжали в эту деревню. Они, скорее всего, и загоняли сюда технику для расчистки улиц от снега. Проехав пустынными улочками, охотники увидели избу, стоящую на Из ее трубы шел дым. Там точно кто-то был. Решили подъехать и спросить о ведьме. На шум моторов вышла пожилая женщина. На вид она была статная, взгляд живой, проницательный. Она подошла к калитке и молча стала рассматривать гостей. «Простите, что беспокоим. Вы не подскажете?» — начал был один из охотников. «Не вижу Егора», — ответила женщина, словно не слыша говорящего. «Что?» — переспросил охотник. «Егор, где?» — повторила незнакомка. Егор к тому времени вышел из машины. Женщина остановила на нем взгляд и поманила его рукой. Все затихли, понимая, что происходит нечто необычное. «Я же сказала тебе, что делать», — твердо заявила женщина, когда Егор приблизился. «Сотри печать огнем о кости, предай покою». Услышав эти слова, Егор покрылся мурашком. «Этот голос, голос из его сна! Что происходит-то?» — спросил кто-то из охотников, нарушив молчание. «Мне нечего объяснять вам», — сказала женщина, обращаясь ко всем. «Я показала Егору и рассказала все. Теперь вы должны выполнить это, иначе в каждой семье наследников погибнет по одному человеку, и все повторится через двадцать лет снова. Мужики, ничего не поняв, стали переговариваться и задавать вопросы. Но женщина развернулась и пошла, показывая, что разговор закончен. «Постойте!» — крикнул ей вслед Егор. Женщина приостановилась и слегка повернула голову. «Где искать-то, сруб?» «Пойдете вдоль лесного ручья, который не замерзает зимой». Его устью. Там, не доходя до топи, будет сорок кустарником он порос, но зимой кусты безлистовые, вы его увидите. Женщина зашла в избу и закрыла дверь. Мужики замолчали, глядя на Егора. Они понимали, что дальнейшие действия. Зависит от того, что он сейчас расскажет. Закат окрасил быстро несущиеся облака в бордовые оттенки. Наконец подул теплый восточный ветер, предвещая скорый приход весны. Беззаботный щебет синицы расслаблял и наполнял радостью Но тревога не отпускала сердца мужчин, которые узнали тайну, скрытую толщи лет. Остановившись в придорожном кафе, охотники выслушали Егора. Он поведал о своем сне, который не сном оказался вовсе. После его рассказа все какое-то время молчали. «А почему сразу не рассказал-то?» «И что, вы поверили бы мне?» — мрачно ответил Егор. «Ведь это сон. Как я мог опираться на него?» «Да и вы сами все подставили бы под сомнение». «Мы не доберемся к месту до темноты», — сказал, наконец, один из приглашенных охотников. «Ага, нам и днем-то опасно туда соваться. Тем более ночью», — согласился Денис. Посоветовавшись, все решили переждать надвигающуюся ночь и ранним утром пойти искать сыр. Всего участника вылазки было семер, не считая Олега, который остался охранять дома и двух его помощников. Кроме Егора и Дениса было еще две семьи, имеющих кровную связь с участниками обряда. Туда направили подмогу. Братья же решили, что справятся вдвоем. И снова тревожная ночь. Денис, который не спал уже почти третьи сутки, клевал носом в кресле. Он напрочь отказывался отправляться спать, но организм настойчиво брал свое. В какой-то момент физика победила, и голова брата нашла точку опоры на подлокотнике кресла. Укрыв его плядом, Егор, борясь со сном, решил пройтись по дому и сделать себе кофе. На кухне он прислушивался к звукам ночи. лай собак на другом конце улицы, шум мотора запоздалого водителя, работа холодильника... Гул котла. Привычные звуки успокаивали его. Но в какой-то миг что-то изменилось. Вначале Егор не мог найти причину внезапно охватившего его чувство тревоги. Он начал осматриваться по сторонам и вдруг понял. Стало слишком тихо. Точнее, наступила абсолютная тишина. Даже часы, которые наполняли гостиную мерным тиканьем, затихли. Егор щелкнул пальцами, желая убедиться, что он не оглох. Звук раздался, но как-то глухо. Что-то происходило. Или произошло. Он подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Тьма. Абсолютно. И это не могла быть темнота ночи, ведь с окна должна быть видна часть улицы, фонарей, забор. Немного отодвинув штору, Егор открыл обзор побольше. И вдруг тысячи мурашек вонзились в его кожу ледяными шипами. Тьма начала обретать. Он поднял глаза и уткнулся в два пылающих адским пламенем глаза. Оно было здесь, прямо за тонким стеклом окна. Ружье лежало в другой комнате, возле брата, который глубоко уснул. Застыв от ужаса, Егор не мог оторвать глаз от монстра, стоящего перед ним. Он понимал — один удар, и он будет во власти этой злой и неумолимой силы. И тут в его голове прозвучали слова. «Твой отец единственный был против». Ты схоронишь мои кости, но меня не упокоишь, лишь закроешь меня гуть, но прежде чем я уйду, я заберу сына того, кто предложил это сделать, кто настаивал нас... и подстыкал этой ночью. Голос стих, и его ушах Егора раздался звук. Сознание помучалось на пару мгновений. Когда он открыл глаза, мир стал прежним. Вернулись звуки, а за окном виднелась часть улицы, освещенная фонаря. Ушел. Егор бросился в гостиную. Нужно разбудить Дениса, нужно поднимать на уши всех, ведь сейчас монстр атакует одной из семей. Егор сделал пару шагов. И замер. Вместо выхода из кухни была стена... Мозг чуть не взорвался, мужчина стал метаться от стены к стене в поисках дверного проема, но его не было. Бросился как окну, но и то исчезло сплошные стены, словно в каменном мешке. Егор понимал, что это воздействие на мозг, и ничего не изменилось в реальности, что нужно лишь разорвать этот морок, а время уходит, но он лишь скользил ладони. По стенам бился в них кулаками Кричал, звал Ничего не мог изменить Отчаявшись, потеряв счет времени Егор сел на пол. Силы совершенно его оставили И он сжал голову, боясь утратить остатки разума И тут Руки брата схватили его за плечи, и словно издалека он услышал голос. «Егор, братан, что с тобой?» Денис тряс и тряс его. Сознание постепенно возвращалось. Обведя взглядом кухню, Егор увидел выход и окно, за стеклами которого брешил раз. Позже, похоже, что было уже поздно куда-то бежать и кого-то спасать. В двух словах, описав брату, что с ним случилось, Егор нашел телефон и принялся обзванивать всех, до да кого мог. Хотя на часах была половина седьмого утра, ответили ему все, кроме семьи Виктора, сына одного из участников ритуала. К нему и помчались Егор с Денисом. Дом Виктора стоял на другом конце поселка, и братья добрались за 10 минут. Рядом с воротами они увидели машины скорой и полиции. Внутрь их не пустили. Один из помогавших Виктору охотников вышел и рассказал, что всю ночь их атаковала черная тварь. хитрой, и неотвратимо. Путая мороком и изолируя друг от друга. Тварь выманила Виктора на улицу и сделала свое дело. Больше не погиб никто, но двое охотников ранены. Собрав всех, кто мог пойти, Егор и Денис отправились к лесу, Туда, где быстрый ручей нес свои звонкие воды, местами не замерзая даже в самые лютые морозы. теперь подточила зимние сугробы, и идти по снегу было крайне дискомфортно. Мужчины двигались медленно, ноги то и дело проваливались в ямы, путались в ветках. Ручей был ориентиром, и в конце концов они дошли до небольшой, поросшей дикой малиной поляны, на которой виднелась посеревшая от времени сторожка. Дверь ее была заперта. Кроме того, разбухшая от влаги, она долго не хотела открываться. Хорошо, что один из охотников захватил топор, зашедшим внутрь. Открылась картина с родни фильмом ужасов. Посреди комнаты стоял стул, а на нем было привязанное почти истлевшее тело. На полу перед стулом виднялся черный обуглившийся круг, а все стены были исписаны красной краской. Местами она облязла и висела ошметками, но оккультные символы все еще читались. Сруб однозначно решили сжечь. Но вот что делать с костями? Егор рассказал о своем общении с монстром, и охотники разделились во мнениях. Если Антона невозможно упокоить, то есть ли смысл заявлять о его останках и хранить на кладбище? Половина группы предложила сжечь останки здесь же, другая настаивала на том, чтобы обнародовать И предать тело земле После споров победила логика Оплакивать Антона было некому Как и хоронить Охотники соорудили посреди комнаты Нечто вроде погребального костра Положили на них останки Залили горючим весь сруб и подашкали Все сгорело додла После этого В маленьком поселке снова воцарился мир и покой. Но решил ли этот проблему? Стерло ли вину свершившегося зла? Известно станет только 20 лет спустя. Куда отправилось существо, созданное болью и магией? Никто не знает. Может, оно выжидает свой час, чтобы вернуться и мстить... А может, путь ему действительно закрыли, И оно продолжает жить в другом мире, Более жестком и тяжелом, Прокладывая себе дорогу Среди огня и мрак. Автор Ирина Шведская Я не знаю... Последняя фраза о том, что Он продолжает жить в другом мире Более жестком и тяжелом А есть ли он? Мне кажется, жуткий мир Это тот, в котором этот Антон Пробыл свои сколько? 15 лет Что может быть тяжелее же жесточее людей? Позволю себе подискутировать с автором высказав мысль, что если существо и продолжает жить в другом мире, то вряд ли более жестоким и тяжелым, чем наш мир человеческий. Ссылка на Дзен канал автора в закрепленном комментарии и описании под видео. Слушать больше историй, которых в Ютубе нет, и поддержать меня в моей довольно сложной сейчас ситуации, а можно по ссылке также в закрепленном комментарии, по цене чашки кофе, получить доступ к огромному количеству озвучек, которых в Ютьюбе нет или никогда не будет. Этим самым вы очень поддержите меня и мою семью. Надеюсь, у кого-то, у кого из вас есть такая возможность, вы сможете воспользоваться. И... Таким образом, поддержать меня и мою команду. Спасибо еще раз огромное. Кто же я такой? Озвучил, как всегда, голос ютуб-канала Некрофус, ютуб-канала Варгарта, архитектор города истории Варгарта в Телеграме. Ссылка на него в комментариях. Валерий Равковский. Спасибо большое. И, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.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 Больше года мы готовили для вас наше тайное сообщество Благодаря которому вы сможете слушать лучшие в озвучки, А мы не только находить возможность оплачивать гонорары самым крутым авторам Ютуба